Хлеб Самая ранняя хлебная печь найдена скандинавскими археологами в слоях, относящихся к XI веку. Она имеет куполообразную форму и, по мнению ученых, использовалась сразу несколькими семьями, жившими окрест. Возле печи нашли и остатки кочергии, сделанной из буковой древесины. Одновременно с печами, по мнению археологов, появился в Скандинавии и настоящий ржаной хлеб. Большей частью, однако, хлеб, вернее, маленькие лепешки из бездрожжевого теста, пекли над углями на небольших круглых железных сковородках с длинными ручками. Чтобы не держать все время на весу, и их, вероятно, ставили на горячие камни очага. Такие сковородки очень часто находят в погребениях, относящихся к эпохе викингов по всей Скандинавии. Были найдены учеными и хлебные лепешки. Они, как правило, невелики, сантиметров 6 в диаметре и около полутора сантиметров толщиной. Хлеб выпекали из ржи, ячменя и даже гороха, в тесто добавляли отруби и из смолотую сосновую кору, конечно, не грубый верхний слой. В пищу шла более нежная волокнистая часть, прилегающая к древесине. Ее употребление не следует рассматривать как признак беспросветной бедности и постоянного голода. Например, финские сказания повествуют о том, как дочь знатных и состоятельных родителей рыбой вкусною питалась и корой сосновой мягкой. Люди просто старались не пренебрегать ничем, из чего можно было бы извлечь пользу. Зерно на муку мололи с помощью ручных мельниц. Каменные жернова, вращать которые истри считалось тяжелой работой, удостоились упоминания в легендах. В частности, сохранились предания о чудесных мельницах, умевших намолоть все, что им не прикажи – серебро, золото и даже мир и удачу. Попав в руки к неумеренно жадному человеку, такие мельницы неизменно наказывают его за алчность, после чего разрушаются или исчезают в морской глубине. Чаще всего мельницы высекали из камня местных пород. В найденных остатках хлеба учеными обнаружена пыль от каменных жерновов, стиравшихся при работе. Более тонкая мука получалась, когда использовали привозные жернова, изготовленные из вулканической лавы. Такие жернова могли себе позволить не в каждом хозяйстве. Привозили из других стран и муку, в том числе и пшеничную. Скандинавские сказания упоминают тонкий и белый хлеб из пшеницы, который подали одному из богов в доме богатого предводителя. Хлеб был весьма немаловажным продуктом питания, но все-таки не главнейшим. Видимо, в силу климатических условий в Скандинавии так и не сформировалась мощной культура хлеба, как, например, у нас на Руси. Автор этих строк имел возможность лично убедиться, что и тот хлеб, который употребляют современные скандинавы, не идет с русским ни в какое сравнение. Не был он всему головой и в древние времена.